Началась эта борьба с преданием гласности секретного соглашения Сайкса-Пико, по которому Великобритания и Франция собирались разделить Ближний Восток между собой. Русское революционное правительство нашло этот документ в царских архивах и опубликовало его, чтобы поставить Великобританию и Францию в неловкое положение. Соглашение Сайкса-Пико прямо противоречило ранее данным Великобританией обещаниям предоставить арабам независимость. Арабы почувствовали себя обманутыми. Несмотря на все усилия англичанам успокоить арабов, опасения арабов оправдались, когда на конференции в Сан-Ремо Великобритания и Франция поделили между собой ближневосточный пирог, причём львиная доля досталась англичанам. Франция отхватила для себя только Сирию и нефтепроводы, идущие от богатых месторождений Масула. При турках в состав Сирии входили также Палестина и Ливан. Францы считала поэтому, что она имеет право хотя бы на северную Палестину. Англичане были непреклонны. Им тоже хотелось провести нефтепроводы, идущие от Массула до Хайфы. Они ссылались на Бальфурскую декларацию и на единственное в своём роде положение Палестины, где англичане обещали создать очаг для евреев и настаивали поэтому, что вся Палестина должна находиться под английским управлением. В ответ на это Франция подкупила несколько арабских племён в Сирии и направила их в Палестину с целью оторвать как можно больше территорий на севере страны ещё до того, как будут установлены границы. Евреи, поселившиеся в долине Хулы в Кфар-Гивади, попали в ловушку. Нанятые французами арабы напали на Тель-Хай, тот холм, где братья Рабинские впервые ступили некогда на землю Палестины. Напали, чтобы прогнать оттуда евреев и подкрепить французские территориальные претензии. Йосиф Штрумпельдор, легендарный еврейский герой сражался как лев в Тель-Хаи. Он сам пал в бою, но Тель-Хаи выстоял, евреям удалось удержать Кфар-Гивади, а долина Хулы так и осталась в пределах английской подмандатной территории. Затем французам стал чинить неприятности Фейсал, сын шарифа Меки, вождь при славутова арабского восстания в Первую мировую войну. Фейсал явился в Дамаск, укрепился там и объявил себя королём новой арабской монархии и новым духовным главой мусульман. Французы прогнали его из Сирии, Фейсал переехал в Багдад, где англичане встретили его радушно. Они наградили своего верного слугу тем, что превратили Месопотамию в новое государство. Они назвали это государство Ираком, а королём этого государства объявили Фейсала. Фейсал был брат Абдалла Эту работу тоже нужно было как-то наградить. Не согласовав вопроса в Лиге Наций, англичане создали ещё одно государство на территории Палестинского мандата и объявили Абдалу королём этого государства, государство они назвали Транс-Иорданией. Как Фейсал так и Абдалла были смертельными врагами ибн Сауды, который отказался помогать англичанам в Первую мировую войну. Таким образом дела у англичан шли неплохо. У них были свои марионетки в Ираке и Транс-Иордании, которых они сами же создали. У них был Египет, Суэцкий канал, нефтяной район Массува, Бавай Палестина. Добавок у них был ещё ряд протекторатов и княжеств на Аравийском полуострове. Англичанам было хорошо знакомо взаимное вражда арабов, непрекращающаяся сокровенная месть, и они ловко пользовались всем этим в своей политике разделяй и властвуй. Они подкупали своих марионеток автомобилями новейших марок и не мешали им беззаботно наслаждаться в переполненных гаремах. Куже дело обстояло с Палестиной. Тут система марионеток не подходила. Бальфурскую декларацию ратифицировал весь мир. Кроме того, палестинский мандат прямо обязывал англичан создать здесь еврейский очаг. Вдавал к евреи выподнесли им демократически избранное полуправительство национальный совет единственный демократический орган на всём Ближнем Востоке. Барак Бен-Канан, доктор Хаим Вейцман и десяток других сионистских вождей вступили в исторические переговоры с Фейсалом, тогдашним вождём арабского мира. Был подписан договор о взаимной дружбе между евреями и арабами, в котором каждая сторона обязывалась уважать чаяния другой стороны. Арабы приветствовали возвращение евреев и признали исторические права евреев на Палестину, а также их общечеловеческое право на родину.